Глава 5. На следующий день после уроков мы собирались у тренера Эванса Дума изучать наших соперников из золотой молодежи. А как я говорил, наш тренер Папа Дуны, так что мы как будто пришли к ней в гости. Мы расселись на диване перед огромным аквариумом, в котором одна единственная рыбка описывала круги вокруг игрушечного замка. Каждый раз, когда рыбка поворачивалась в нашу сторону, Бермудас показывал ей овощную мармеладку, и рыбка испуганно выпускала кучу пузырьков. Тренер в глубокой задумчивости включил огромный телевизор, диагонально, наверное, дюймов 500, отхлебнул кофе из кружки и как-то тревожно рыкнул. «Я позвонил человеку, который тогда со мной связывался по поводу матча, и спросил про наших соперников. Он мне ответил, что знает не больше нашего, и контактов организаторов у него нет». Единственное, что уже определилось, игру собираются назвать битвой чемпионов. Битвой чемпионов? Восторженно перебил его Патрик, поправляя старенькие очки. Обалденное название. Если мы выиграем, будем, получается, чемпионами чемпионов. Тренер подключил телевизор к телефону и набрал в поисковике ⁇ Золотая молодежь ⁇ В результатах появились видео с фестиваля перуанских народных танцев. Мы захлопали глазами. Группа пышно разодетых молодых танцоров скакала под черно-белым квадратом на полу. Патрик наморщил лоб. «Так мы будем с танцорами играть?» Лаура начала прихлопывать и двигать руками в такт музыки. Дуна хрустнула костяшками пальцев. «Это тактика такая. Запутать всех в платьях играя?» спросил Бермудес. «Нет, просто больше ничего не нашлось», мрачно сказала Провиденция. «Золотая молодежь — это загадка». Мы повернулись к тренеру, ожидая, что он скажет, что это не так. Как какая-то команда может быть загадкой? В интернете уже есть все. Но тренер только горло прочистил с таким клокочущим ревом, что вода в аквариуме задрожала. Я не нашел ни одной команды с названием «Золотая молодежь». Тренер нахмурился и глотнул кофе. Этот наш контакт сказал только, что они выиграли турнир где-то на побережье, но никаких записей нет. Обзвонил школы и спортивные секции, но нигде про них не слышали. Они — загадка. Единственное, что сестра Бермудаса откопала в сети — это фото. Тень в углу шевельнулась, и по сигналу тренера к нам змеей скользнула сестра Бермудаса. Она шарит во всех видах спорта и в интернете может найти все, что угодно. Прям как хакер. Так что она у нас правая рука тренера, когда мы к матчам готовимся. Правда, она почти всегда молчит. От неожиданности у меня вырвался испуганный писк. Остальные удивленно повернули головы на меня. «Какой у тебя тоненький голосок, Валентинка!» «Не знала, что ты мышонок!» Поддела меня Дуна. Я так перепугался, что даже отвечать не расхотел. «Чтоб ее суперзлодеи взяли!» Сестра Бермудаса встала рядом с тренером, потыкала в свой телефон, и на экран огромного телевизора выплыла фотография. Темная, смазанная, еще и против света. «Это единственная фотография золотой молодежи, которую нам удалось раздобыть», – проворчал тренер. Сначала мне показалось, что там одни силуэты. Бермудес с очередной мармеладкой цвета салатного листа во рту и выражением страдания на лице подошел к телевизору и потыкал в него пальцем. «Стало страшно мне немножко», – «Это большая многоножка!» «Мне кажется, это головы. Просто одна за другой». Лаура склонила голову на бок. «Может, они и в очереди стоят?» Предположил Саму, прыгая на диване. Тут он задел ногой Патрика, и у того слетели очки. «Ой, прости!» Дуна покосилась на Саму и закусила губу, как будто сама себя хотела съесть. Она, похоже, жаждала мести с той самой встречи в раздевалке, когда Саму раскидал ее антистрессовую рисовую бумагу. Понятия не имею, что это», — сдался тренер, не отрывая глаз от фотки. Мне не давало покоя еще и молчание провиденсии. По пристальному взгляду, которым она буравила тренера, я понял, что мы крупно влипли. Так что я поднял с пола очки Патрика, пока на них никто не наступил, но отдавать их не спешил, чувствуя, что тренер еще не всеми новостями нас огорошил. И еще кое-что». Тренер прокашлялся и понизил голос, отчего звучать стал еще загадочнее. «Матч через два дня. Играть будем в небольшом городе у самого моря. С вашими родителями я поговорил. Никто не против вас отпустить. Завтра, после обеда, встречаемся на центральном вокзале». «У моря? Класс! Вот это да! И отпустили нас? Ура!» – завопил Бермудас. Мы запрыгали по комнате, перекрикивая друг друга от восторга. «Погодите-ка!» Патрик так и не надел очки и стоял вплотную к телевизору. «Это же Конго! Они танцуют Конгу!» «Сам ты Конго!» Рассмеялся Нико, а за ним и все остальные. «Все, кроме провиденции. Она осталась такой же серьезной, какой была всю неделю».